Таран плюс Наденька. Глава 8. Неспешно прогулочным шагом Надя возвращалась домой с очередного собеседования. Как и грозило в разговоре с Тараном, решила сменить сферу деятельности и уже успела посетить несколько предполагаемых мест работы. Она позволила себе по капризничать и очень внимательно присмотреться к непосредственному начальству, коллективу, оценить удалённость от дома и размер заработной платы. Благодаря умению копить и тем трём окладам, что Таран перевёл после свадьбы, девушка могла не бояться лениться в течение полугода, а если отнестись к тратам ответственно, так и на месяц-два дольше. Что ты тут делаешь? Надя искренне удивилась, встретив Стаса гуляющего у неё во дворе. Мужчина был одет в джинсы и рубашку поло с коротким рукавом. С собакой гуляю, нехотя ответил тот и потянул за поводок псинку. «У тебя есть собака?» Удивилась Надя и опустила взгляд. Несмотря на загнанный вид, будто с ним прошли уже не одну сотню кругов по палисаднику, щенок мопса устал и вилял хвостиком и звонко тявкнул. «Как видишь!» И снова отрешённый, даже немного обиженный тон. «Это что же, Стас обижается?» Надя весело хмыкнула и пошла в сторону подъезда. Аккуратно выглянув из окна на площадке, наблюдала, как мужчина подхватил щенка на руки, что-то ему строго сказал и приложил угрожающий палец к чёрному носу. Мопсик, если и понял, за что его отчитывали, вида не подал, а лизнул хозяина в ответ, сбивая воинственный настрой и вызывая улыбку. На следующий день история повторилась. Заметив Надю, мужчина устало поднялся со славочки и буквально потащил за собой щенка. С безразличным видом нарезал круг и поравнялся с девушкой. Привет, Поздоровался Стас и прикрикнул на щенка: "Бздун, фу, выплюнь!" Поспешил отобрать окорок. "Кто?" Надя не смогла удержаться от смеха. "Как ты его назвал?" "Бздун?" Щенок отказывался выпускать окорок и при этом умудрился порекусить хозяину пальцы острыми, словно иголочками зубами. "Тихий Бздун" его полное имя. Девушка округлила глаза и рассмеялась ещё громче. Взрясмеёшься. В паспорте написано Soft Whisper. Тихий шёпот, пояснил, глядя в удивлённые глаза. А шёпот я от него слышал только с тыльной стороны. Сморщившись, откинула обслюнявленный окурок в сторону. "Са чувствую", без тени сожаления произнесла девушка в ответ и тихо посмеиваясь, свернула к подъезду. На третий день Надя тяжело вздохнула, глядя в глаза Тарану, и спросила: В твоём элитном жилом комплексе нет мест для выгула собак, поэтому ты метаешься на другой конец города, чтобы Бздун отложил какашку в моём дворе? Резко остановилась и внимательно присмотрелась к щенку. Сколько вы уже по жаре гуляете? Обеспокоенный взгляд заставил стаса ответить правду. Часа 2. Бздунчик, твой хозяин в силу возраста поглупел. Разве можно щенка тем более мопса таскать по жаре 2 часа. У них сердце слабое, да его сюда. Надя забрала поводок и взяла собаку на руки. Идём. Придерживая собаку одной рукой, второй нашла ключи и смогла открыть входную дверь. Поспешно скинула туфли и со счастливым вздохом размяла уставшие пальчики ног. Мне тут подождать. Стас остался на пороге, наблюдая за происходящим. Как хочешь. Девушка пожала плечами и включила сплит-систему. «Потерпи, сейчас прохладней станет. Пей, маленький!» Поставила перед щенком керамическую чашку и погладила толстую спинку. «А можно и мне воды?» Таран решил зайти вглубь квартиры и, не скрываясь, рассматривал единственную комнату, объединённую с кухней. «Пожалуйста, там стакан!» Надя указала на дверцу кухонного гарнитура. «Мы не на работе, справишься сам!» В довольнапившийся щенок лёг рядом с девушкой. Иди сюда. Взяла щенка на руки и села на мягкий угловой диван. Мужчина подпирал плечом стену, заложив руки в карманы. Надя в тоне слышались просительные нотки. Что, Стас? Девушка не выпускала из рук задремавшего щенка. Пауза затягивалась. Что тебе нужно? Я же не просто так встречаю у вас гуляющих третий раз в своём дворе. Ты ушла из-за меня? Нади бросила в жар, и она отвернулась, скрывая лицо за упавшими волосами. Ты тоже перегрелся. Лучше присядь. Мало ли, а с пола я тебя не подниму или сразу вызови Николая с мантировкой. Не хочешь вернуться? Таран продолжал гнуть свою линию. Не хочу. Не вижу в этом смысла. Пора двигаться дальше. Сколько я могу ещё продержаться на данной должности? Да я не хочу застрять на одном месте. Она подавила тяжёлый вздох. Я не про работу. А про что? Про нас. Кого? Нас? Стас, не смешно, честно. Вы с Кузнецовым поспорили, да? Кто быстрее вернёт к себе Надю дурочку? Я что, идиот, чтобы спорить на тебя? А разве нет? Она вскинула голову, внимательно всматриваясь в мужское лицо. Тишина заполнила комнату. Стас долго не сводил взгляда с девушки. Мы так можем долго играть в гляделки. Таран оторвался от стены и подошёл практически вплотную к Наде. Я хочу. Так не бывает, Стас. Сегодня хочу, завтра не хочу, а послезавтра вновь хочу. Нет, наверное, в твоём мире бывает, а в моём нет. Она тараторила, не желая слушать. Да ты мне дашь договорить. Мужчина рыкнул, глядя сверху вниз. Говори, вырвалось грубо. Мне очень нужно, чтобы ты вернулась. Ничего себе, произнесла девушка на выдохе. Тебе нужно, а меня спросил, нужно ли мне? И куда возвращаться? В приёмную варить тебе кофе? Да, варить кофе, знать, какие на мне носки и спасать меня от злобных старушек. Ты вообще себя слышишь? Если пытался пошутить, то получилось так себе. А если нет, То хочу сообщить, что ты самовлюблённый эгоистичный индюк. Ты уже взрослая девочка и должна понимать. Обещай я тебе счастливую жизнь до да смерти в один день. Это будет в раннём. Никто не знает, как сложатся дальнейшие отношения, но мы можем попробовать. Ну, насчёт смерти в один день, ты, конечно, погорячился. Мужчины так долго не живут, а я раньше времени умирать не собираюсь. Ты не могла промолчать про возраст, да? Не волнуйся, я не отдам Богу душу ни сегодня, ни завтра, но ну, послезавтра вполне возможно. Мужчина раздул ноздри и плавно опустился рядом с Надей на диван. Сел вплотную, касаясь бедром колена девушки. Ты вправе быть на меня обижена. Надя громко фыркнула и протянула щенка в руки хозяину. Вам пора, бездончику уже легче. Я тебе скину на почту статью об уходе за щенками. Ну или найми ему помощницу. Наденька. В голосе зазвучали бархатистые нотки. Надежда Игоревна, Станислав Станиславович, поправила она, увеличивая дистанцию. И признай уже, что в тебе играет собственнический инстинкт и нежелание лишаться хорошего работника. Ты даже не удосужился запомнить мои любимые цветы, снова принёс лилии. А каких отношениях может идти речь? Что изменилось после того, как ты сделал вид, что между нами ничего не было?» Надя поднялась на ноги и быстрым шагом подошла к столу, где оставила собачью шлейку. «Я понял, что ошибся. А я считаю, что всё так, как и должно быть. Не бывает счастливого конца в отношениях между начальником и подчинённой, если только в порно. Скоро хозяйка квартиры придёт, а мне по договору нельзя заводить животных». поторопила мужчину, подталкивая в спину к выходу.